Глава 17 «Ну что, нашла что-нибудь интересное?» Спустя час поинтересовался Матвей, играющий на ковре со Златкой. Он так пыхтел над несчастными документами, что Элла не выдержала и отобрала их у него. Этим незамедлительно воспользовалась маленькая хитруля, получившая мужчину в свое безраздельное властвование. Тот не особо притворялся. И Элла почему-то с чистой совестью, доверив ребенка Матвею, погрузилась в чтение. «С точки зрения истории или с точки зрения наших целей?» – уточнила леди Кригер, перелистывая страницы – Нельзя сказать, что у прадеда Рокотова присутствовал литературный талант. Его записи скорее напоминали распорядок дня. Что, где, как проходило. Вполне возможно, он вёл дневники чисто для того, чтобы самого себя дисциплинировать. Но кто знает? «Вот только не надо, пожалуйста, читать мне лекцию о великом историческом значении этих бумажек», – притворно поморщился Матвей. «Я таких за свою жизнь послушал немало, у меня отец на этом просто повернут». «Твой отец умный человек», — рассеянно заметила Элла, не отвлекаясь от ветхих страничек. И совсем не замечая, каким взглядом на нее смотрит Рокотов. Увлекшись чтением, она с ногами залезла на диван и в задумчивости накручивала на палец прядь волос, не обращая внимания, что безупречная прическа изрядно растрепалась. Ещё и привычка то и дело прикусывать нижнюю губу невольно заставляла периодически отвлекаться от почётной должности няньки и жадным взглядом пялиться на девушку. А она и не замечала. Вот уж действительно исключительная особа. И ведь не скажешь, что невинное дитя, но это игнорирование его интереса вызывало азарт. «Ага, но он бы наверняка сказал то же самое о тебе». То согласился, то ли поиздевался Рокотов, вспомнив то искреннее недоумение отца, когда он забирал из дома архив. Услышав о причинах, отец ни словом не высказал своего несогласия. Хотя идея сына найти фамильный бриллиант явно вызывала у него желание покрутить пальцем у виска. Но Элла права, Максимилиан Матвеевич был действительно умным человеком. Чем бы дитя не тешилось? А дитя в этот момент о оки Оке думала мало, искренне резвясь с маленьким чудом и при этом периодически пялись на ее мать. И Матвей никак не мог отделаться от мысли, что и Элла тоже, наверное, могла бы быть такой, как Златка. Солнечной, открытой, искренней, простой. Могла же. Только девушка то и дело пряталась в раковине собственной выдержки. Хотя Матвей замечал. Ему точно удаётся вывести её из себя. И отчего-то такие тени злости в глазах, нервные движения, раздражения в голосе не могли его не радовать. «Полезного для нас пока ничего не нашла», вторглась в его размышления Элла. И Матвей даже головой потряс, не сразу сообразив, о чём это она. «Но я ещё только начала работать. Будем надеяться, поможет». «Мам!» законючила вдруг Златка. «Я чай хочу, Мона». «Ладно, сейчас сделаю». Вздохнув, Элла слезла с дивана. Водохлёбка. Стоило только ей уйти на кухню, как девчушка вдруг наморщила лобик, а потом выдала. «Ой, что я тебе сейчас покажу? Сейчас пледу». И на такой ноте ураганчик усвистел куда-то в спальню. Хмыкнув про себя, что все дамы этой квартиры его бросили, Матвей пошёл восстанавливать данную несправедливость. И по-хорошему, стоило бы пойти за ребёнком. Вот только ноги его понесли совсем в другую сторону. — Тебе помочь? — спросил он, наблюдая за тем, как Элла смешивает какие-то травы в заварнике. — Чем ты можешь помочь? — хмыкнула девушка. — Чайник подержать? так я и сама в состоянии». Язвительная леди-совершенство была для него гораздо привычнее той самой милой молодой мамочки, которая подает своему ребенку пример. Но стоит признать, во всех образах Элла была хороша. «Кажется, кто-то пропустил лекцию о том, как привлекать мальчиков», с усмешкой заметил Рокотов. Элла улыбнулась, глядя на него. И не скажешь, что взрослый бизнесмен. джинсы майка, взъерошенные и торчащие в разные стороны светлые волосы. Впрочем, было бы странно, если бы он после игр с ребёнком оставался в идеально приглаженном образе. Что-то из области сказок, наверное. «А что, это была для меня лекция?» – удивлённо распахнула глаза девушка. Впрочем, даже невинное выражение лица не могло скрыть царказм в ее голосе. «Я-то думала для ребенка». «Не думаю, что ты нуждаешься в таких уроках». Слегка севшим голосом откликнулся Матвей и, отнепившийся от дверного косяка, шагнул по направлению к ней. Это происходило будто в замедленной съемке. Парень, как заправский хищник, опасающийся спугнуть собственную добычу, приближался к ней осторожными шагами. А Элла замерла, словно загипнотизированная взглядом коре глаз. Уже почти привычных, насмешливых, в которых сейчас отображалось что-то совсем иное. Потемневших глаз, напоминающих в данный момент растопленный шоколад. «А где зла Непослушными губами поинтересовалась девушка, стараясь стряхнуть с себя это странное оцепенение. И не то, чтобы это вышло. И не то, чтобы она боялась этого парня. Хотя да, боялась. И не столько его, сколько саму себя рядом с ним. Особенно тогда, когда он вроде бы небрежным жестом отводит пряди волос с её лица, касаясь слегка шершавым пальцем её кожи. Как сейчас. Вспомнила что-то мегаважное и побежала искать это, чтобы мне показать. Улыбнулся уголком рта Матвей. У тебя чудесная дочь. Я в курсе. Попыталась отступить наша крыжая Только загнала саму себя в ловушку, упершись поясницей в стол. Дальше бежать было просто некуда. И противник не собирался позволять ей это делать. Милое создание, жаль не в маму ухмыльнулся Матвей. «Да неужели?» Ядовито поинтересовалась Элла, яростно сверкнув зелеными глазами. «Именно», с улыбкой подтвердил Рокотов. «Мама у нее слишком вредная». «Зачем ты?» начала свой вопрос девушка, сообразив, что ее запястье перехватили мужские ладони. «Чтобы ты не мешала мне кое-что проверить». Тихо откликнулся Матвей, радуясь, что не встретил совсем уж бурного сопротивления. Он ожидал, что будет хуже. И что же? Это. Твердые губы коснулись ее рта, прежде чем она успела что-то возразить. Даже выдохнуть не успела. Это был уже совсем другой поцелуй. Не такой яростный, как вчера. Без злости, без борьбы. Удивительно тёплый, нежный, словно лепестки цветов. Лёгкий, дразнящий, сводящий с ума. Поцелуй, которому было сложно противиться. Да что там, она даже руки поднять не могла, чтобы его оттолкнуть. Предусмотрительная зараза. Конечно, можно было бы пустить в ход ноги, пнуть наглого захватчика от души, но почему-то не хотелось. Наверное, мешало то ленивое чувство неги, которое возникало где-то в душе. Или полное отсутствие страха. Элла почему-то была уверена, ничего плохого он ей не сделает. Наоборот, с ним возникало какое-то непривычное чувство защищенности, тепла. Когда она была моложе, именно такие эмоции, как ей казалось, она должна испытывать с любимым человеком. Сейчас, став старше, она уже понимала, что это просто физиология. Но противиться ей не было никаких сил. Можно же иногда на какое-то мгновение просто забыть обо всём и поддаться эмоциям. Словно почувствовав, что сопротивление сломлено практически без боя, Матвей отпустил её запястье, передвинув свои руки куда-то в район талии, придвигая девушку к себе ближе. Он не усиливал напор, всё теми же лёгкими поцелуями, пробуя зыбкую почву, по которой ступал. А Элла поддавалась. На каком-то подсознательном уровне. Вместо того, чтобы хорошенько тряхнуть наглое начальство, она положила руки ему на плечи. Даже сквозь тонкую ткань его футболки, ощущая практически обжигающее тепло его кожи. Хотелось отвечать, изучать тонуть в вихре столь непривычных ощущений, позабыв и о дурацких письмах, и о собственном ребёнке. Именно мысль о злате и заставила её опомниться и оттолкнуть парня. «Ты с ума сошёл? В любую минуту может войти моя дочь. Что она подумает?» Прошипела девушка, пытаясь восстановить дыхание. «Получалось не очень». А ещё хотелось куда-нибудь сбежать от этого пытливого взгляда, который, казалось, видел насквозь. «Не войдёт. Насколько я понимаю, ребёнок ищет что-то важное», – успокоил её Матвей, – «да нельзя, довольный, что его не оттолкнули». «Точнее как. Не сразу. И даже не побили. Прогресс». Но вместо того, чтобы вернуть ей равновесие, эти слова только разозлили. «Это маленький ребёнок. За пять минут без присмотра она может устроить картинную галерею, после которой в квартире придётся делать капитальный ремонт», – отрезала Элла. «И вообще, даже если Златка не войдёт, это тебе не позволяет вести себя так, будто ты имеешь на это право «На что именно?» Не удержался и подразнил драконов Матвей. «Вот сейчас он действительно вывел её из себя». Точнее, привёл в смятение и немного разозлил. Грудь вздымается, в зелёных глазах нет уже такого привычного спокойствия. И это было приятно. Мазохист, не иначе. «На! На!» Она задохнулась, не в силах подобрать слова. Вместо этого лишь сунула ему в руки закипевший чайник. «Налей в кружку половинку горячей воды, половинку из графина». Я пока посмотрю, чем там Злата занимается. Возразить остановить ее Матвей не успел. Да не рискнул бы. Хоть по его поведению особо и не скажешь, но жизнь ему все-таки дорога. Однако скрыть довольную улыбку не получалось. Не такая уж снежная эта рыжая королева. Так сосульками тыкается слегка. А снежная королева в это время оглядывала несчастный стол, который усиленно разрисовывала мелками одно рыжеволосое чудо. Цветные крошки уже превратили красивое платьице в некое подобие радуги. Но малышке все было нипочем. Она дорисовывала белым мелком снеговика из мультика. Рядом угадывался кто-то, отдаленно напоминающий оленя. Видимо, снеговик малышке нравился больше. От усердия, стремясь нарисовать его как можно красивее, она даже язычок высунула. «Солнышко, что ты делаешь?» Осторожно поинтересовалась Элла, стараясь контролировать собственный голос и не сорваться на ребёнке. «Сама виновата. Знала же, что не стоит её без присмотра оставлять. А вместо этого целовалась с этим белобрысым гадом». «Я хочу показать дяде Матвее героев холодного сердца», — невинно заявила малышка. «Ма, ты что, селдишься?» «Ну что ты, радость моя?» «Рокотов!» — слегка повысила голос Элла. «А ну-ка, иди сюда!» «Сейчас она ему покажет и героев, и холодное сердце, и как оставлять ребенка без присмотра». «Главное, не покалечить собственное начальство».